Глава 16. В Нойве-Эсперансе было два десять ночи. Последние несколько часов Джессика не раз то просыпалась, то снова погружалась в сон, и снились ей кошмары, смешанные с реальностью. Две-три секунды назад Джессика лежала, глядя, явно не во сне, в отверстие, служившее окном и находившееся напротив ее клетки, и ей показалось, что она увидела в полумраке лицо Гарри Партриджа. Лицо исчезло так же внезапно, как и появилось. Она действительно не спала. Или ей это приснилось? А может быть, у нее уже галлюцинации? Джессика потрясла головой, стараясь прочистить мозги, как вдруг лицо появилось снова и на этот раз уже не исчезло. Рука подала Джессике сигнал, которого она не поняла, но продолжала смотреть на лицо. Неужели? И сердце у нее подпрыгнуло от радости. Да, конечно, это был Гарри Партридж. Губы его что-то беззвучно произносили. Джессика напряглась, пытаясь понять, и уловила слово «охранник». Он спрашивал... Где охранник? Охранником был Висента. Он заступил примерно час назад, видимо, сильно запоздав, и между ним и Рамоном, дежурившим раньше, возник горячий спор. Рамон что-то в ярости кричал ему, Висента отвечал как бы с пьяну. А Джессика не вслушивалась в спор, Ее, как всегда прежде всего радовало, что Рамон уходит. Уж очень он был жестокий и непредсказуемый, и требовал, чтобы узники молчали, а все другие охранники разрешали переговариваться. Сейчас, повернув в голову, Джессика увидела Висенте. Он сидел на стуле в конце клеток, и из окна его не было видно. Джессике показалось, что глаза его закрыты. Автомат Калашникова стоял с ним рядом, прислоненный к стене. А с перекладины свисала керосиновая лампа, при свете которой она увидела лицо Партриджа. Осторожно, чтобы Висенте, вдруг очнувшись, ничего не заметил, Джессика в ответ на молчаливый вопрос Партриджа мотнула головой в сторону охранника. Партридж снова что-то принялся показывать. Джессика напряглась и на третий раз поняла. «Позови его». Джессика кивнула, показывая, что поняла. Сердце у нее усиленно билось. Раз Гарри тут, — подумала она, — значит, помощь, на которую они так долго надеялись, все-таки пришла. — Висенте! — достаточно громко, чтобы он проснулся, — позвала она. И чуть погромче повторила. — Висенте! На этот раз он шевельнулся. Открыл глаза и посмотрел на Джессику. Она поманила его. Висенте стал приподниматься. Наблюдая за ним, Джессика поняла, что он пытается внутренне собраться, прочистить мозги от пьяного тумана. Он пошел было к ней, затем быстро вернулся за автоматом. Держал его, как она заметила, деловито, явно готовый при необходимости пустить оружие в ход. — Нужно придумать причину, — рассудила Джессика, — и решила, что спросит Висенте, можно ли ей войти в камеру Никки. Ей, конечно, откажут, но это уже не имело значения. Она понятия не имела, что задумал Гарри. Чувствовала только, как нарастают в ней волнения и напряжение. Момент, о котором она так мечтала, наступил, она уже отчаялась, что он никогда не наступит. Партридж стоял под окном, пригнувшись, сжимая в руке Браунинг с глушителем. Пока все шло по плану, но он знал, что самая трудная и решающая часть операции все еще впереди. Следующие несколько секунд предложат весьма ограниченный выбор альтернатив. Угрожать охраннику пистолетом, после связать его или взять с собой в качестве пленника. Маловероятно. Или... Убить. Наименее предпочтительный вариант. Одно хорошо. Джессика действует умело, быстро, все понимает и соображает. Совсем как в былые времена. Он услышал, как она дважды окликнула охранника. В глубине сарая зашуршало и раздались шаги. Партридж затаил дыхание, готовясь нырнуть под амбразуру, если охранник посмотрит в его сторону. Но... Тот не посмотрел. Он стоял спиной к Партриджу, лицом к Джессике, позволяя таким образом Партриджу лучше оценить ситуацию. Первое, что он заметил, у охранника был автомат, и, судя по тому, как тот держал оружие, было ясно, что он умеет им пользоваться. Браунинг Партриджа был игрушкой в сравнении с автоматом. Вывод напрашивался неизбежный. Придется убить охранника, причем надо успеть выстрелить первым. Однако на пути к цели было препятствие. Джессика стояла как раз позади охранника, и выстрел мог задеть ее. Партридж вынужден был рискнуть. Другого шанса у него не будет, и другого выбора тоже. Все зависит от сообразительности и быстроты реакции Джессики. И, набрав в легкие воздуха... Партридж громко, отчетливо произнес. «Джессика, падай на пол! Сейчас!» Охранник мгновенно повернулся, поднял автомат. Но браунинг Партриджа был уже нацелен на него. Партридж вспомнил совет инструктора. «Если хочешь убить, не целься в голову. Как бы осторожно ты не нажимал на гашетку, ствол может вздернуться, и пуля прилетит выше головы». поэтому цель в сердце или чуть ниже, и даже если пуля пролетит выше сердца, она все равно наделает немало неприятностей, с высокой вероятностью убьет человека, если же нет, у тебя будет время для второго выстрела. Партридж нажал на спусковой крючок, и Браунинг издал легкое. Выстрел попал охраннику в грудь, как раз в область сердца, и показалась кровь, Он упал вместе с автоматом. Стук автомата, пол, был единственным звуком, раздавшимся в ночи. Партридж повернулся к двери, ведущей сарая. Мимо него мелькнула тень. Это был минь ванкань Кань, стоявший, как было велено, за его спиной. Минь кинулся к охраннику, держа наготове свой узи, и кивком подтвердил Партриджу, что тот мертв. Затем Минь подошел к клетке Джессики и, увидев замок, спросил, — где ключ? — Где-то там, где сидел охранник, — сказала ему Джессика. Тем временем Ники зашевелился в соседней клетке. — Мам, что происходит? — Все хорошо, Ники, все хорошо. Ники увидел какие-то новые фигуры. Партриджа, приближавшегося к нему с автоматом в руке, и Миня... Снимавшего ключи с гвоздя. Кто это, мам? Друзья, дорогой, очень хорошие друзья. Ники все еще сонный, просиял. Тут он увидел лежащую на земле фигуру, располшуюся лужу крови, и воскликнул: Это же Висенте! Они убили Висенте. Зачем? Тихо, Ники, сказала Джессика. «Мне вовсе не хотелось этого делать, Николас», — негромко произнес Партридж, «но ну, иначе он пристрелил бы меня. А в таком случае я не смог бы забрать отсюда тебя и твою маму. Мы ведь за этим сюда прилетели». Ники вдруг узнал его. «Вы мистер Партридж, да?» «Да». «Благослови тебя, Бог, Гарри!» — воскликнула Джессика. «Милый Гарри!» Мы еще далеко не выбрались из этой катавасии. Тихо предупредил их Партридж. И нам предстоит долгий путь. Действовать надо быстро. Тем временем Минь принес ключи и стал их пробовать один за другим, пытаясь открыть клетку Джессики. Наконец замок поддался. Дверь широко распахнулась, и Джессика вышла на волю. А через несколько секунд свободен был и Ники, и они с Джессикой кинулись друг к другу в объятия. «Помоги-ка ко — сказал Партридж Миню. Они затащили тело охранников в камеру Ники и уложили на кровать, после чего Партридж максимально убавил свет в керосиновой лампе, так чтобы в темноте различались только силуэты. Побег таким образом не скроешь, но драгоценные минуты можешь выгадать. Ники неестественно ровным голосом произнес — «Правильно вы сделали, что застрелили Висента, мистер Партридж. Он нам, конечно, иногда помогал, но он же из них. А они убили дедушку и отрезали мне два пальца, так что теперь я уже не смогу играть на рояле». И он протянул ему свою забинтованную руку. «Зови меня Гарри», — сказал Партридж. «Да, я знаю про то, что случилось с твоим дедом и про твои пальцы, и мне ужасно жаль». «А вы знаете про стокгольмский синдром, Гарри?» Раздался все такой же ровный голос. «Моя мама знает. Если хотите, она расскажет вам». Партридж молча, внимательно смотрел на Ники. Он раньше уже видел людей в состоянии шока, а тон, каким мальчик говорил, и подбор слов указывали на то, что он находится именно в этом состоянии, Им очень скоро потребуется помощь. Партридж обнял Ники за плечи и почувствовал, как мальчик прижался к нему. Партридж видел, что Джессика наблюдает за ними. Она явно жалела Висенты, как и Ники, и тоже хотелось бы, чтобы охранником был не он. Будь это Рамон, его смерть нисколько не смутила бы ее». И, тем не менее, слова Ники и его поведение поразили ее. Партридж покачал головой, стараясь придать Джессике уверенность, и скомандовал. «Идем». Свободной рукой он захватил автомат. Оружие хорошее может пригодиться. Он положил также в карман две обоймы, которые нашел у мертвого охранника. Минь уже стоял в дверях. Он взял свою камеру и запечатлевал сейчас их уход из сарая на фоне клеток. Минь использовал специальные ночные линзы. Со вчерашнего дня Минь время от времени снимал, причем выборочно и экономно в силу крайне ограниченного запаса кассет. В этот момент к ним подскочил Фернандес, наблюдавший за другими строениями, и, задыхаясь, предупредил Партриджа. «Сюда идет женщина, одна, по-моему, вооружена». Времени на размышления не было. Все застыли на месте. Джессика находилась ближе всех к двери, хотя и немного в стороне. Мень стоял прямо напротив двери, остальные в тени. Партридж поднял автомат. Хотя он понимал, что если выстрелит, то разбудит всю деревню, до Браунинга с глушителем он добраться не мог, так как для этого пришлось бы опустить автомат и сменить руку. Сокорро быстро вошла в сарай. Она была в халате и держала на готове Смит и Вессон. Джессика и раньше видела у Сокорро оружие, но револьвер всегда был в кобуре. Однако Сокоро явно не ожидала ничего необычного, хоть и держала оружие наготове. В тусклом свете, приняв меня за охранника, она сказала, из скуче!» Осознав, что перед ней вовсе не охранник, она взглянула налево и увидела Джессику. Вздрогнув, она воскликнула «Кеатес!». То, что последовало, произошло так быстро, что никто потом не мог воспроизвести ход событий. Сокору нацелила револьвер на Джессику и, держа палец на спусковом крючке, шагнула к ней, Впоследствии решили, что она, по всей вероятности, хотела взять Джессику заложницей. А Джессика, заметив жест Сокоро, также быстро вспомнила приемы борьбы, которым она училась, но которые ни разу за время своего плена не применяла. Хотя порой ее так и подмывало их применить, она понимала, что в конечном счете сделает себе только хуже. Если противник сделал к вам шаг. говорил бригадный генерал Уэйт во время занятий и демонстраций. «Вам инстинктивно захочется шагнуть назад. Этого будет ожидать и противник». «Ни в коем случае не делайте этого. Наоборот. Удивите его. Шагните прямо к нему». С молниеносной быстротой Джессика подскочила к Сакоро и левой рукой изо всей силы ударила снизу по правой руке женщины, Рука Сокору невольно взлетела вверх, пальцы раскрылись, и пистолет выпал из них. Все это заняло не более секунды, Сокору и опомниться не успела, как оказалось, без оружия. Джессика же крепко обхватила двумя пальцами шею Сокору под подбородком, сдавливая трахею, затрудняя ей дыхание. Сокору потеряла равновесие. Тогда Джессика перевернула Сокору и крепко сдавила ее. «Будь они на войне...» Джессика должна была бы переломить Сокору шею и убить ее. А Джессика никогда в жизни никого не убивала и потому медлила довести дело до конца. Она почувствовала, что Сокору пытается что-то сказать. «Отпусти меня. Я вам помогу. Я знаю дорогу». «Ты можешь ей доверять?» — спросил Партридж, подошедший к ним и слышавший, что говорит Сокору. Джессика снова помедлила. Ей вдруг стало жаль Сокоро. Не такая ведь она была и злая. Джессике все время казалось, что за время пребывания в Америке, работая медсестрой, Сокоро должна была стать более доброй. Заботилась же она о Нике, когда у него были ожоги, и потом, когда ему отрезали пальцы. И... был еще тот случай, когда Сокору, в лодке, видя, какие они все трое голодные, сунула им плитку шоколада. Сакура облегчила им жизни в сарае, велев проделать дыры в стене, ослушалась Мигели и разрешила Джессики побыть в клетке у Никки. И в то же время Сокору с самого начала принимала участие в похищении. Это она, когда Никки отрезали пальцы, рявкнула. «Заткнись! Ты не помешаешь тому, что должно произойти!» Затем в голове Джессики прозвучали слова Ники, которые он произнес всего несколько минут назад. «Правильно вы сделали, что застрелили Висента, Гарри. Он нам, конечно, иногда помогал, но он же из них. А вы знаете про стокгольмский синдром, Гарри? Моя мама знает». «Бойтесь стокгольмского синдрома!» и Джессика, покачав головой, ответила Партриджу. Нет. Их взгляды встретились. Гарри был потрясен умением, с каким Джессика провела схватку с Сокору. Интересно, где она этому научилась и зачем? Впрочем, сейчас имело значение только то, что она приняла решение, ее глаза спрашивали его. Он кивнул. Джессика крепко сжала пальцы, а затем резко повернула голову сокору, разорвав спинной мозг. Раздался щелкающий звук, и тело осело. Группа во главе с Партриджем тихо прошла через темную деревню, никого не встретив на своем пути. Хара ждал их у причала. «Я думал, вы уж никогда не придете», — сказал он. «У нас возникли проблемы», — сказал ему Партридж. «Давай быстро. Какая лодка?» «Вот эта». Лодка была открытая, деревянная, около 30 футов длиной, с двумя подвесными моторами. Два каната удерживали ее у причала. Я поднабрал горючего с других лодок, и у Хара показал на несколько пластмассовых канистр, лежавших на корме. «Все на борт!» — скомандовал Партридж. Ранее луна на три четверти была скрыта облаками, теперь стала намного светлее, особенно на воде. Фернандес помог Джессике и Нике залезть в лодку. Джессика мелко дрожала и мутила после убийства Сокорру. Минь, снимавший все происходящее, вскочил в лодку, когда Ухара, отвязав веревки, уже отталкивался веслом — Фернандес схватил второе весло, и они с Охарой направили лодку к середине реки. Окидывая взглядом реку, Партридж увидел, что Охара зря времени не терял. Несколько лодок уходили под воду около берега, другие уносило течением. Я вытащил из некоторых затычки, Охара указал на ближайшие лодки. Этими снова можно будет пользоваться, но не сразу». а пару хороших моторов я выбросил в реку. «Отлично, Кен!» Правильно он поступил, — подумал Партридж, — что взял с собой Охару. Когда они отчаливали, Партридж посмотрел на часы. Было 2.35 ночи. В 2.50 Партридж велел Охари запускать моторы. Охара открыл вентиляционное отверстие топливного бака на левом двигателе — отрегулировал воздушную заслонку, подкачал и дернул за трос. Мотор завелся. Охара отрегулировал частоту вращения, а затем повторил всю процедуру со вторым двигателем. Когда он запустил оба мотора, лодка рванулась вперед. Небо было ясное. Яркая луна, отражаясь в воде, помогала им держать путь по извилистой реке. Выбрав путь по реке, Партридж тем самым исключал встречу на шоссе. Теперь выбирать надо было между посадочной площадкой, которой пользовались торговцы наркотиками, и куда Партридж и его группа могли прибыть через полтора часа, и более удаленной взлетно-посадочной полосой в Сионе, куда плыть по реке придется часа три, да потом еще три мили идти по джунглям, что, как знали, нелегко. Добраться до Сиона к восьми утра будет трудновато. С другой стороны, на площадку, используемую торговцами наркотиками, они прибудут за несколько часов до самолета. И если погоня застигнет их там, придется принимать бой, который они наверняка проиграют, так как у противника будет больше людей и оружия. Поэтому лучше и разумнее, пожалуй... избрать тот путь, который позволит им как можно дальше уйти от новой эсперанцы. «Двигаемся на Сион», — сказал Партридж. «Как только высадимся, придется быстро идти через джунгли. Эта задача нелегкая, а потому постарайтесь по возможности отдохнуть». Джессика постепенно успокаивалась. Ее перестало трясти, ушла тошнота. Воспоминания о том, как Сакоро в отчаянии шепотом молила ее, еще долго не покинет ее. Но, главное, по крайней мере сейчас, никки в безопасности. Наблюдая за ним, она заметила, что он все время держится рядом с Гарри Партриджем, порой буквально мешается под ногами. Гарри словно магнит, притягивал Никки. Даже сейчас на лодке он пристроился рядом с Гарри, прижался к нему, и Гарри, судя по всему, не против такой близости. Гарри обхватил Ники за плечи, и они как бы слились воедино. Джессике это нравилось. Частично чувства Ники объяснялись тем, что Гарри в его глазах, и это несомненно, был прямой противоположностью злоумышленникам. Это и Банди, по чьей милости они пережили такие ужасы. Мигелю, Бауделью, Густаво, Рамону и другим, известным и неизвестным. Ну и, конечно, Висенте и Сокорру. Но было тут еще кое-что. Интуиция никогда не обманывала Никки. В свое время Джессика ведь любила Гарри. Да, в известном смысле любила и сейчас... особенно когда к любви прибавилась благодарность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее сын разделял это чувство. Сейчас Никки, казалось, спал, притулившись к Партриджу. Осторожно переложив мальчика, Партридж пересел к Джессике. Фернандес, заметив это, тоже пересел, чтобы не нарушилось равновесие в лодке. Как и Джессика, Партридж думал о прошлом. Даже за то короткое время, пока они были вместе, он увидел, что она не изменилась. Все, что так восхищало его в ней — смекалка, воля, тепло, ум изобретательность — все эти качества по-прежнему присутствовали. Партридж чувствовал, что побудь он с Джессикой подольше, и старая любовь оживет — будоражила мысль, вот только этого никогда не будет. Джессика повернулась к нему лицом, как бы прочтя его мысли. Он еще с тех далеких дней помнил, что так часто бывало. «Тебе случалось отчаиваться, пока ты была там?» — спросил он. Временами я была близка к этому, хотя окончательно никогда. — ответила Джессика и улыбнулась. — Конечно, если бы я знала, что ты взялся нас спасать, я бы чувствовала себя иначе. — Мы же все-таки одна команда, — сказал он, — и Кроув — часть ее. Он пережил ад, как и ты. Вы оба будете очень нужны друг другу дома. Она поняла и подтекст. Партридж вернулся в ее жизнь лишь ненадолго. Он скоро опять из нее исчезнет. Эта мысль греет меня, Гарри. А что ты станешь делать? Он передернул плечами. «По-прежнему буду заниматься репортажами. Где-нибудь ведь непременно будет идти война. Войны все время идут. А между войнами...» Есть вопросы, на которые нет ответа. Партридж переключил разговор на другое. — Славный у тебя Ники, Такого мальчика и я бы хотел иметь. — И вполне мог бы, — подумала Джессика много лет назад. Партридж невольно подумал о Джемми и их неродившемся сыне. Он услышал, как Джессика вздохнула. — Ох, Гарри! — оба молчали, слушая от моторов и плеск волны за кормой. А затем Джессика протянула руку и сжала его пальцы. — Спасибо, Гарри, — сказала она. — Спасибо за все, за прошлое, за настоящее. Любовь моя.